Глава понимала, что чем больше проходит времени, тем труднее Сиел удержать чудовище. Но вместе с этим не торопилась, потому что любое резкое и неосторожное движение могло привести к гибели. Конечно, о смерти от руки, точнее клыка дракона, можно только мечтать. Однако Юти немного смущала, что он не вполне настоящий, потому и погибать она не собиралась. Чудовище внимательно следило за подбирающейся со скоростью ужа в холодное осеннее утро букашкой. У одаренной даже возникла догадка, что монстр все понимает и осознает. Более того, Юти по очереди использовала два кольца мили, чтобы поговорить с чудовищем, как с животным, а после, не добившись внятных ответов, обратилась к кольцу подчинения людей, ведь дракон был создан разумным и, более того, в какой-то мере являлся частью самого Сиел. К сожалению, Юти постигла неудача. Нет, дракон не безмолвствовал, но его общение с девочкой походило на разговор жителя дикарского архипелага С Фалайцем они осыпали друг друга словами, значения которых собеседник не понимал, и тогда одаренная решила, что сражения не избежать. Она вновь напомнила себе, что дракон не настоящий в полном смысле этого слова, потому и смерть его будет весьма условной. Обручкеха вспыхнул, разгоняя кровь и скорость движений своей обладательницы. Пушующим вихрем, обрушившимся на сушу с неспокойного моря, Ютина бросилась на шипастое, точно состоящее из одних только острых выступов чудовище. Проворно пробежала по лапе, намереваясь в несколько прыжков оказаться у уязвимого места, но внезапно монстр весь съежился и прижал острую морду к туловищу, глядя на свою будущую обидчицу из-под лобья. Одаренная преодолела еще шагов десять, понимая, что дракон ушел в глухую оборону и попробовала сбить один из шипов. Сигур говорил, что нарушив структуру созданного творения, можно и вовсе разрушить его. Меч жалобно зазвенел, напевая песню скорби и грозя разлететься на части, а от удара, в который Юти вложила всю силу, заныла рука. Чешуя чудовища со всеми этими шипами и выступами оказалось крепче кузнечной наковальни. Но вместо злости или сожаления девочка искренне восхитилась не драконом, его создателем, подлинным мастером Сиэл, сумевшим сотворить настоящее произведение искусства. Три ряда зубов молниеносно сомкнулись в воздухе там, где только что был Аюти. Выпад дракона мог бы застать любого воина врасплох, но не ту, которую каждый день тренировал Ерикан. Одаренная уже привыкла, что после даже самой удачной атаки, если ты долго стоишь на том же месте, то именно туда придется удар. Наука была точной. как определение пути мореходами по звездам, потому что учила ее Юти на собственных синяках и кровоточащих ранах. Девочка не раз думала, что Эрикан не случайно заставила ее изучить сразу два кольца в способности регенерации. Юти спрыгнула с внушительной высоты, но в отличие от падения из окна в конструкции не ушиблась. Теперь под ногами у нее была мягкая земля, Да и сгруппировалась девочка намного удачнее, после короткого переката, оказавшись сразу же на ногах. «Отпустите ему передние лапы!» — крикнула она, Сиел, даже не оборачиваясь. «Так нам будет тяжелее его удерживать!» — проорал кто-то в ответ. «Так постарайтесь!» — процедила Юти сквозь зубы. Девочка передвигалась боком, не сводя взгляда с хищных вертикальных зрачков, подобный игривому горцующему пони. Вот только одаренная была готова в любой момент вступить в бой. Она понимала осторожность дракона, потому не торопилась разорвать дистанцию и начать битву. Как и чудовище, осознавала серьезность намерений букашки с коротким жалом в руке. Юти не видела, что происходит позади нее — По обрывкам фразы Ругани на северном оставалось лишь догадываться о том, что у Сигура и прочих вальтакцев расходились взгляды на ход поединка, и Аншара ведает, почему же горбоносы одержал верх, однако созданные цепи на передних лапах исчезли почти одновременно. Первым желанием дракона было удрать подальше. Чудовище не являлось воином и не знало, что прерывать начатый поединок считается признаком дурного тона. К слову, дракон никакой схватки и не начинал. Подумаешь, клацнул разок своей огромной пастью, да и только. Сила бушевала позади юти, будто там разгорался мощный пожар, способный уничтожить все на своем пути. Поднявшийся открыли ветер трепал волосы и одежду одаренной, едва не заставив ее отступить на несколько шагов, и все же сиел справились. Дракон последний раз тщетно попытался удрать в небесную лазурь, однако цепи на задних лапах еще крепко приковывали его к земле. Тогда... Разъяренное и раздосадованное чудовище обратило весь свой гнев на крохотную букашку, которая и не думала убираться прочь с его пути. Передние лапы вздымали землю, пасть опустилась почти до самой травы и теперь злобно щелкала короткими выпадами. И все более дракон напоминал не грозное создание времен Сердинака, а огромную, ящерицу сиел позади все еще державшие чудовище за задние лапы с диковинных ругательств на северном наречии перешли на имперский язык уже известный юти к слову именно ее они и касались Юти знала что люди доведенные до отчаяния часто проявляют себя с самой темной стороны потому не обращала внимания и не обижалась Она даже поймала себя на мысли, что вовсе не помнит, когда в последний раз обижалась. Просто знала, торопиться нельзя. Дракон — отображение своего создателя и заложенных в него установок. А Сиел, судя по всему, имел не самое большое понимание о воинском искусстве. Он знал, что если на тебя нападают, то стоит защищаться. Если противник отступает, необходимо контратаковать. Потому с каждым мгновением выпады чудовища становились все опаснее для крохотной букашки, но вместе с тем и бесшабашнее. Как нельзя нанести сильный удар, прижав к телу щит и не крутанувшись всем корпусом, так невозможно убить опытного противника осторожными атаками». И в очередной раз, вытянув шею, дракон сорвал острыми зубами лишь верхушку травы, ощутив ее горький вкус. Тяжелый смрад дыхания чудовища слегка коснулся девочки, которая с ловкостью куницы прошмыгнула под пастью и с криком, освобождающим ярость и силу удара, скользнула мечом по горлу чудовища. Теплая кровь мощным потоком хлынула на одаренную, заставляя съежиться от страха за собственную жизнь. Юти видела, что рана несерьезная. Пройдет уйма времени, прежде чем вся кровь покинет гигантское тело этого грозного ящера. А если несчастное создание теперь закружится в пляске боли, то и вовсе ненароком зашибет ее». Надо поскорее выбираться, прежде чем додумать Юти не успела, ибо произошло нечто еще более странное, чем появление дракона — его исчезновение. Громадное чудовище не умерло, не забилось в бешеных конвульсиях, а попросту мгновенно растворилось. воздухе. Вот оно было, и тут же и стаяло, как нечто недостойное существование. Все произошло так скоро и внезапно, что заставило девочку на мгновение оцепенеть. Одаренная протерла глаза, взглянула на чистый, словно его только что вытащили из ножен меч, и поняла еще кое-что. Крови чудовища тоже не было. Все исчезло, как наваждение. Дурной сон. Единственными доказательствами существования дракона остались лишь растерзанные туши овец, лежащие теперь там, где недавно было чрево ужасного создания. — Я же говорил, надо разрушить структуру! Горбоносый подошел к ней и позволил себе неслыханную вольность, похлопал Юте по плечу. Впрочем, одаренная не стала заострять на подобном лишнее внимание, все еще отходя от произошедшего. «В этот раз мы справились одним только чудом!» приблизился тот самый волшебник, который говорил больше других. «У этого чуда есть имя», — улыбнулся Горбоносый. Теперь, когда опасность миновала, Сигур преобразился. В глазах заплясали веселые огоньки, Морщины более не разрезали лицо острыми линиями, а собрались вокруг глаз и рта, превращаясь Сиело зазабоченного предводителя Вальтага, в добродушного дядьку. — Так как тебя зовут, прекрасная дева? — спросил Сиел. — Пелирью Тинель Керрис Райдарская, — без долгих раздумий ответила одаренная, которая начинала привыкать гордиться своим именем. «Первый раз встречаю южанку по крови, в чьих жилах живет дух настоящей северянки. Я Сигур Синезубый. Это Надар Грандер Тарайн. Он тоже южанин. Риги-безумец. Горлаш воротан. Горбоносый по очереди представил Юти всех сиел, которые подходили к одаренной с самым изможденным видом. Но вместе с этим... Каждый из суровых сиел счастливо улыбался, будто им удалось пережить чудовищное кораблекрушение и выбраться на берег. Будто и не они совсем недавно костерили одаренную самыми последними словами. Юти кивнула каждому, а после убрала меч в ножны. «Почему синие зубы?» — спросила одаренная. «Твои зубы крепкие?» а когда ты говоришь, что не хочется отвернуться от смрада. — В детстве я очень любил чернику. Того всегда ходил с синими зубами, — улыбнулся Сигур, демонстрируя несправедливость своего прозвища. — Теперь терпеть я не могу, но меня все равно зовут Синезубый. — В твоем отряде люди со всей империи, если судить по именам. — Вальтак пускают каждого сиел. у кого нет дома и кто нуждается в помощи, — ответил Горбоносый. — Так мы становимся сильнее. И раз уж зашел разговор, позволь пригласить тебя, Великая Воительница, и твоего спутника в наши владения. Юти подняла голову и фыркнула, удивленная увиденным. Ей оставалось лишь догадываться, каких сил Фромвику стоило остаться на месте, пусть и безопасном. но он до сих пор ждал их. — С нами еще один человек. И он не то чтобы не сиел, а даже не одаренный. А ваши правила... — Не правила, а лишь рекомендации, — вновь улыбнулся Сигур. — В редких, я бы сказал, исключительных случаях, как этот, ими можно пренебречь. — Тогда надо собираться. Одна ваша лошадь мертва, у второй сломана нога, но ее можно вылечить. Вместо ответа Сигур кивнул, Но тут же пошел отдавать необходимые распоряжения. А к Юти в этот момент подошел Ерикан. — Ты обладаешь удивительной способностью быстро обзаводиться новыми друзьями, — усмехнулся он. — А ты недоброжелателями, — в тон ему ответила юти Хотя тут нечем удивляться. Всему виной твой язык, учитель. Последнее слово она добавила, чтобы ее речь... Не казалось такой уж резкой. Впрочем, наставник сегодня не собирался воспитывать ученицу. Он лишь поднял руку и указал на груду безобразных овечьих туш. «Скажи своим новым друзьям, что это нужно взять с собой!» «Едва ли кто-то станет есть подобное!» — поморщилась Юти. «Да и зачем этот мусор? Волки или другие хищники обгладают все до костей за пару дней!» «Ты юна!» — А потому чересчур самонадеян. Ты считаешь, что уже знаешь многое и можешь судить о природе всего, что происходит в твоей жизни. Вспомни дом в конструкте у площади трех воителей. Ють истиснула зубы, как и каждый раз, когда Ирикан макал ее лицом в грязь, или, как он называл это, учил. — Что я сказал тебе, когда ты впервые увидел этот дом? «Ты попросил меня сказать, что я вижу», — ответила набычившись Юти. Она не понимала, как у наставника получается каждый раз проворачивать подобное. Только что одаренная совершила неслыханное, убила дракона, пусть и не вполне самостоятельно, подружилась с вальтакцами, которые пригласили всех путников в их земли, стала подлинной героиней дня... Но Ерикан вновь сделал ее несмышленой девчонкой, напоминая о старом невыученном уроке. «И что ты сказала?» — не унимался наставник. «Что этот дом белый?» «Верно. А после мы обошли его, и оказалось, что белая только одна из стен. Его хозяин — сумасшедший имперский капитан на пенсии, который выкрасил каждую стену в свой цвет». «Это к делу не относится», — ухмыльнулся учитель. «Что было потом?» — Мы вернулись обратно, и ты вновь спросил, что я вижу. — А теперь вспомни свой ответ, — лукаво, но вместе с тем твердо сказал Ерикан и своим вопросом будто пригвоздил Юти, что стена с той стороны, с которой я смотрю на нее, белая. И это был верный ответ, потому что ты проявила терпение и наблюдательность. и смогла рассмотреть всю картину мира целиком. Прояви себя и здесь, даже если пока не видишь, для чего все это. Прояви мудрость и попроси забрать останки этих несчастных животных. Возможно, очень скоро ты поймешь, зачем они могут пригодиться. — Но ты мне не подскажешь, ведь так? — сверлила глазами Юти и Рикана. Это было бы слишком легко. «Видишь ли, Ютинель, я отношусь к редкому виду людей, которые получают истинное удовольствие, когда их ученики растут день ото дня. Если я буду объяснять тебе все подряд, то этого не произойдет. Подумай сама». Юти устало вздохнула, мысленно обратившись к аншаре с одним лишь вопросом «За что и такие испытания?» Неужели нельзя было подобрать учителя чуть более сговорчивого и терпеливого, который бы не издевался над ней и чаще помогал? Но, как и всегда, когда дело касалось вопросов сложных и не подразумевающих однозначного ответа, богиня осталась и нема к мольбам девочки. Впрочем, одаренная все же обратилась к Сигуру со странной на первый взгляд просьбой, хотя и на второй... И даже на третий взгляд она не перестала быть менее необычной. Горбоносый проявил себя более учтивым собеседником, чем сама Юти. Он ответил, что если деве-воительнице так угодно, то он выполнит ее пожелание. Потому довольно скоро тяжелые мокрые мешки с останками овец оказались на одной из лошадей, а вальтакцы с новыми друзьями двинулись в путь. Фромвик! твои самые смелые фантазии обрели реальную форму бросила воительница проходя мимо крепкорукова Вальтак пригласил нас в свои владения юти сама не заметила откуда в ней появилась эта ехица похожая на горькую полынь случайно выросшую в диких землях конечно ответ у нее был но он категорически ей не нравился гирикан верно заметил что путь юти Путь хаоса и постоянного наблюдения. И новоиспеченная Валькирия с невероятной жадностью впитывала в себя окружающий мир. А кто чаще других был под Льюти? Это злило ее по одной простой причине. Меньше всего одаренная хотела походить на наставника. Но против воли перенимала многие особенности его поведения. как сын купца заявляет, что никогда не станет лавочником, как отпрыск ветерана отвергает воинскую стезю, а дитя зодчего с отвращением смотрит на строительство. Но даже если всем им удастся обмануть судьбу, то первый через много лет заметит, что нарочно, долго и упорно торгуется на рынке, второй в минуту нужды возьмет меч в руки а третий будет знать, как построен дом, в котором его принимают. Но произнесла подобная девочка теперь еще и с целью вывести бывшего ярла из себя. Кто знает, вдруг Фромвик ответит решительным отказом и оставшуюся часть пути проделает в гордом одиночестве. К сожалению, не удалось». Крепкорокий проглотил ее слова с такой обреченностью, с которой Юнга первый раз опрокидывает в себя дешевый ром из Мелассы и поплелся следом. Ютти меж тем разглядывала острые пики, вдоль которых они двигались. Понятно, почему Сиел выиграли в короткой войне против северных ярлов. Природа укрепила подход к землям Вольтага таким образом, что можно было обороняться небольшими силами. Учитывая способности волшебников, это представлялось не самой сложной задачей. Одаренную лишь интересовало, каким образом сломил сопротивление Сиел главный ворон. Часть своего отряда горбоносы оставил спешими. Обычно людей из Вальтага обходили стороной, но появление дракона... как и нападение на овец могло вывести из себя даже терпеливых северян. Сигур обещал Юти, при этом не сводя глаз с хмурого Фромвика, что жителям долины компенсируют все расходы, связанные со смертью домашних животных. — Пока не появится новый дракон, — буркнул бывший ярл. Фромвик ехал позади и вроде не вступал в разговор, лишь недовольно бугнил, но именно таким образом, чтобы Сигур его слышал. Бывший ярл достаточно скоро понял, что Юти пользуются у вальтакцев определенным уважением, раз уж даже ему дозволили посетить их город, потому стал прощупывать границы терпения Горбоносова. Более того, несмотря на неустойчивую храбрость, какую другие бы назвали трусостью, не скрывал своего истинного отношения к Сиел. В здешних землях есть поговорка, сказал Сигур, будто бы разговаривая с Юти, но отвечая на замечание Фромвика. У телеги смазывают колесо только когда оно заскрипело. На юге говорят, что кизяк убирают не раньше, чем она кажется на дороге, кивнул Юти. но еще добавляют, что глупо ждать благоухания роз, заглядывая под хвост корове. Горбоносый замолчал, а одаренная впервые искренне обрадовалась тому, что Фромвик находился в их маленьком отряде. Нет, бывший ярл по-прежнему раздражал ее, но именно сейчас Ютя осознала, зачем они везут пропитанные кровью мешки с останками животных.